Как оказалось, у этой прекрасной новости было второе дно. Не настолько прекрасное, но все же терпимое. Орловского позвали участвовать в законах вкуса не просто за красивые глаза, а потому что отец Милены был каким-то образом связан с этой передачей. Они разговорились с цаплей в том самолете на тему, связанную с ресторанным бизнесом, после чего очень скоро начали встречаться. Это всё выложила Вера через пару дней после того, как Орловский озвучил своё предложение. Она же разузнала, что Милена будет принимать участие в законах тоже, только в компании со своей матерью. Что ж, значит, мне просто повезло, что у неё уже было с кем участвовать. Я могла побиться о заклад. В любом другом случае мне бы даже близко не светило место рядом с Андреем. «Но, с другой стороны, тебе-то это – пожала плечами Вера, когда я озвучила ей очевидное. «Раз тебе так повезло, надо это ценить и радоваться». «Да я радуюсь», – чувствуя, как стремительно угасают все яркие эмоции, которыми буквально жила последние два дня. Буркнула я в ответ. «Ты права, наверное. Харчами перебирать мне точно не стоит». «Да глупости все это!» Может, шеф не сразу это поймет, но ты идеальный для него напарник в этом проекте. С Миленой ему не светит главный приз. А со мной, думаешь, светит? Уверена. Я буду за вас болеть. Я очень сомневалась в том, в чем Вера была уверена, но спорить с ней не стала. Свой главный приз участие, я уже получила. О каком-то там выигрыше, даже если по моим меркам он баснословный, думала в последнюю очередь.